китайский лётчик Ли Сицин. Поначалу 64-й корпус входил в состав оперативной группы советских ВВС в Китае под командованием главного военного советника генерал-полковника Степана Красовского, героя Советского Союза, на великой отечественной командовавшую воздушными армиями. В конце 51 -го года корпус включили в состав Объединенной воздушной армии китайского генерала Лю Цзэня. Туда же входили авиачасти Корейской народной армии. Объединенная воздушная армия была создана осенью 50 -го года, заступила на дежурство на прифронтовых аэродромах Андун и Мяо Гоу летом 51. -го. При командующем армией Лю Цзэня состоял советником генерал Дмитрий Галунов. Лётчик, принявший боевое крещение ещё в небе Испании. Северокорейскими ВВС командовал генерал Ван Лен, его советником был полковник Александр Петрачёв. Китайские и корейские пилоты переучивались на Миги, готовились к боям, генерал Красовский вспоминал. Вскоре после прибытия в Китай мне было поручено сообщить Мао Цзэдуну что советское правительство решило безвозмездно передать Китайской народной республике несколько соот самолётов МиГ-15. Будет уместно напомнить, что МиГи были подарены КНР в 51 году, когда мы только начали перевооружение своих истребительных частей на реактивную технику. Кроме боевых самолётов в Китай поступало много разнообразного авиационного имущества. Большую помощь оказывали мы и в подготовке авиационных кадров. Развернули сеть курсов, школ. Со временем число пилотов Объединенной воздушной армии на передовых аэродромах Хайндун, Мяогоу, Да пу и Дагушань превысило количество Мигов шестьдесят четвертого корпуса. Выучкой китайцы и корейцы уступали советским пилотам. Борис Абакумов. В отере у них по сравнению с американцами были один к одному. Он же приводит такой случай. Однажды наши советники спасли жизнь китайскому молодому лётчику, который неудачно приземлился на МиГ-15 и сломал у него шасси. Китайцу приговорили его к смертной казни. Видимо, жизнь человека для них пустяк. Они мотивировали это решение тем, что за эти самолёты они платят большие деньги, а он их ломает. Наши советники доказывали, что обучить лётчика гораздо сложнее, чем сделать самолёт. Лётчик остался жив. Лев Колесников. Китайским лётчикам нельзя было откажать в смелости, но у них ошибочные взгляды на роль ведомых лётчиков. Часто ведомые, увидев противника, не предупреждая ведущего, шли в атаку. Многие не умели по-настоящему пользоваться прицелом. С подбитыми самолётами китайцы расставались поспешнее, чем это диктовала необходимость. Герой Советского Союза, командир 224-го полка Ермаков. Тактику воздушного боя они владели слабо, особенно ведением группового воздушного боя. Каждый сам по себе идёт до тех пор, пока либо не собьёт либо его самого не собьют. Генерал Красовский. Китайские товарищи быстро уставали во время полётов. Это объяснялось тем, что в их пищевом рационе не хватало жиров, мяса, масла. Другая трудность состояла в том, что советские лётчики-инструкторы не знали китайского, а курсанты, в свою очередь, русского языка. Пришлось срочно издать китайско-русские разговорники. Для советских инструкторов были организованы кружки по изучению китайского языка. За год будущие лётчики налетали по 100-120 часов, ознакомились с элементами боевого применения, овладели лётно-тактической подготовкой. Словом, из недавнего пехотинца получался неплохой лётчик. Боевая подготовка лётного состава китайских ВВС была на уровне современных требований. Когда китайские добровольцы вылетели на фронт, В первых же боях они продемонстрировали не только мужество и отвагу, но и высокое лётное мастерство. Со временем у китайцев и корейцев появились свои асы. Мы знаем выдуманных китайских лётчиков, брехтовского Ян Цуна, живущего в загадочном звучащем по-французски Сисуане, конечно же, китайской провинции Сычуани. Джаода, давшего название московскому музыкальному клубу Лисицына из народной, имеющий множество вариантов песни про фантом. В спектакле Добрый человек из Сизована, поставленном Юрием Любимовым в 63 году и положившим начало театру на Таганке, роль Янксуна играл Владимир Высоцкий. Её раскрутил музыкант Сергей Чиж Чеграков, причём в тексте песни прямая отсылка к Вьетнаму. Напомню, что Чиш — фамилия советского летчика, первому одержавшего победу в корейском небе. Историческая правда, однако, состоит в том, что Ли Си Цин и компания воевали в Китае еще с 37 года. Само имя звучит именно по-китайски. Более того, Ли Си Цин — реально существующее китайское имя. В Корее с 1950-го, а во Вьетнаме не воевали вообще. или же очень ограничено и в условиях глубочайшей секретности. Существуют публикации, доказывающие, что в апреле 1965 года советские летчики на самолетах МиГ-17 открыли боевой счет в небе в Янама, сбив два американских истребителя-бомбардировщика F-105, но эти сообщения не подтверждаются документами. Историю участия Советского Союза в во Вьетнамской войне Еще похоже, предстоит по-настоящему написать, поскольку она до сих пор окутана множеством легенд, от того же Ли Си Цина до нимного участия Федора Конюхова в последствии прославленного путешественника во вьетнамских рейдах советского спецназа ГРУ. Объяснить это обилие мифов секретностью не получается. Та же корейская война давно раскречена и изучена. С другой стороны, никто не скрывает и не отрицает участия во Вьетнамской войне советских зенитчиков, лётчиков, инструкторов, советников. Если бы во Вьетнамском небе действительно бились наши лётчики, давно бы появились подробные исследования с датами, деталями и фамилиями. Биография фальшивого китайца Ли Си Цына Как уже сказано, корнями уходит в Китай, которому в тридцать седьмом-сороковом годах наши летчики помогали отражать японскую агрессию. Советские писатели и пропагандисты не могли и молчать, но не могли и говорить всей правды. В тридцать девятом и сороковом годах в СССР вышли две книги: «Записки китайских летчиков» за авторством Фин Ю Ко и «Крылья Китая» — «Записки военного летчика капитана Ван Си». В действительности книги написали журналисты Юрий Жуков и Юрий Корольков. Они-то и замаскировали Губенко как Ху Бен Хо, Ванюшина как Ван Ю Шина и так далее. Но по-настоящему популярным Ли Си Цин стал позже, как раз в период войны во Вьетнаме. Появились даже анекдоты: вьетнамские летчики герои Си Ни Цин и Ли Си Цин выступают на пресс-конференции. Вопрос: Что самое трудное в воздушном бою? Ответ: Труднее всего управлять самолетом и при этом не забывать все время щуриться. Знаем ли мы настоящих, не фольклорных китайских летчиков? Лучшими китайскими асами Корейской войны стали Дун Вен, Чжао Баотун и Ван Хай, северокорейскими Ким Ги Ок и Кан Чон Док. У каждого до десятка побед. Одно из эскадрилей ВВС КНДР командовало Тхясенхи, летавшей на поршневых яках, а впоследствии на мигах. Корицы использовали одну из тактических находок Великой Отечественной — снайперские ночные бомбардировки с небесных тихоходов По-2. Казалось бы, устаревших еще позавчера, но маневренных и мало заметных. 28 ноября 1950 -го года группа По-2 уничтожила на земле 11 Мустангов. 17 июня 51 года девять сейбров. За ними охотились ночные истребители Тайгер Кэт, имевшие радиолокационные станции. Присутствие советских военных в Корее было хоть и секретом по Лешинеле, но всё-таки секретом. Обострения Сталин не хотел. На советские самолёты наносили корейские опознавательные знаки два кольца вокруг красной звезды. Лётчики переодевались в китайскую форму и даже имели китайские псевдонимы. В полёт не брали документы, зато брали шпаргалки, чтобы переговариваться по-корейски. А с корейской войны Сергей Кромаренко. Мы почти 2 месяца учились подавать команды на корейском языке, а для подсказки держали на правом колене планшет с командами на русском и корейском. Во время учебных полётов дела обстояло более или менее благополучно. Но когда дошло до боевых действий, все корейские команды моментально улетучивались, и весь радиообмен шёл исключительно на русском языке. Американские средства радиоперехвата, конечно, всё записывали, но радиообмен не был доказательством. Евгений Пепеляев. Установка на радиообмен на корейском языке в воздухе не привелась. Борис Абакумов. Наши ребята в бою работали открытым текстом. Мы никак не могли освоить корейский язык. Все команды передавались на русском языке, часто с различными присказками по ходу боя. Дай я его. Смотри, смотри, крутит слева в хвост. Бей его, бей. Отлетался голубчик. Американцы эти переговоры прослушивали и даже по сведениям об Абакумова порой пытались вмешиваться в управление боем на русском языке. Георгий Лобов. Мы предполагали, что американцы прослушивали нашу радиосеть и передавали наиболее важные команды условным языком. На приборной доске МиГ-15 наклеивались таблички раскодирования приказов и запросов. Интересно, что и много лет спустя американские историки ничего не писали о присутствии в небе Кореи русских. Говорили только о китайских МиГах и о том, Что за спиной Кима и Мао стоял грозный дядя Джо Сталин. Уильям Стьюрт пишет об успехах советской программы обучения китайских лётчиков, в сборнике Стюарта о советских пилотах тоже ничего не сказано. Даже в книге восемьдесят седьмого года "Забытая война США в Корее" Клейблер рассказывает об участии советских военных лишь предположительно. Видимо, не было точных сведений. Пиши он книгу всего несколькими годами позже мог бы легко воспользоваться опубликованными в России материалами о боевой работе шестьдесят четвертого корпуса. Никаких официальных претензий со стороны Вашингтона по части вмешательства в Корейскую войну Москва не получала. Наивно было бы думать, что американская разведка ничего не знала. Вероятнее всего, штаты предпочли закрыть глаза на присутствие в небе Кореи советских пилотов, к тому же выполнявших задачи сугубо оборонительного характера и лишь над северокорейскими тылами. Не желая расширения конфликта и возмущения американской общественности, спускали всё на тормозах. Полниц, возглавлявший одно из подразделений Госдепартамента США, заключил, что огласка принесёт вред. Если бы стали афишировать эти факты, американская публика стала бы требовать ответных действий, а мы не хотели войны с советами. Там вдали за рекой, против крепостей и сабель Девятого ноября летчики под горный Бардун сбили каждый по суперкрепости. Бомбардировщику Би-29 у тех было впечатляющее по прежним временам оборонительное вооружение: пулеметы 12 и 7,0 мм по периметру, но пушечным огнем мигов их можно было поражать издалека, даже не входя в зону ответного огня. Генерал Лобов Первые же воздушные бои против B-29 показали, что его громкое название Super Fortress, сверхкрепость, далеко не соответствовало действительности. Не смогли обеспечить безопасность B-29 многочисленные отряды американских истребителей. Наши лётчики имели много встреч с БИ-29. Каждый из них заканчивался тяжёлыми потерями для противника, которые болезненно и остро воспринимали сим, поскольку четырёхмоторный бомбардировщик стоил дорого. К тому же, вместе с самолётом зачастую гибли 10-12 человек экипажа. Как тут было с советским лётчиком не вспомнить старое двадцатилетней давности изречение Сталина: Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. В тот же день произошел первый бой Mig пятнадцать с палубными самолетами США. Восемнадцать Mig встретились с полусотней реактивных истребителей F девять F Пантера, поршневых истребителей F четыре U Карсар и поршневых штурмовиков A один Skyraider. Миги сбили 6 машин, 3 из них на счету командира эскадрильи Михаила Грачёва, который в этом же бою был сбит и погиб. Занятно читать американские и английские авиационные журналы конца 50-х, первой половины 51 -го года, пишет историк авиации Николай Бадрихин. Первые статьи о МиГ-15 порой похожи на анекдоты. Затем их характер резко меняется. В одной публикации Мик-15 называют творением немецких конструкторов. Подобные же ничем не подтверждающиеся слухи ходили об автомате Калашникова, будто бы разработанном пленным немецким оружейником Хугом Шмайссером. В другой русским молежом боевой машины, рассчитанной только на внешнее устрашение. Зато в третьей статье о нём рассказывается, как самолёт завоевание господство в воздухе, вооружённым четырьмя пушками 45-го калибра, имеющим сверхзвуковую скорость, потолок до 20 км. ТТХ очевидно завышены. Реальный потолок был ниже, пушек три, причём меньшего калибра. За звук 15-й не выходил, но о страхе известно, глаза велики. Американцы поняли, что даже реактивные F восемьдесят Shooting Star и F восемьдесят четыре Thunderjet уступают МиГам. Мы установили, что это прочный самолет с не многими конструктивными ограничениями. Этот самолет страшен, если управляется хорошим инициативным летчиком, способным максимально использовать его высокие характеристики. Он может, не разрушаясь, выдержать много пробоин от огня пулемётов калибра 12,7 мм, писал о Миге американский полковник Харрисон Тинк, опытный пилот, с ноября 51 года командовавший четвёртым истребительным авиакрылом. Штаты дали симметричный ответ, отправили в бой новую технику реактивные истребители со стреловидным крылом F-86 Sabre. 17 ноября 1950 года Миги впервые встретились с Сейбрами в бою. Лейтенант Хинтон сбил самолёт майора Ефромеенко из 29 ИАП. Последний успешно катапультировался впервые в боевых условиях. 21 декабря капитан Юркевич поразил первый F-86. На следующий день победу над Сейбром одержал лётчик Воробьёв. Американский пилот Бах попал в плен. Seber, то есть Сабля, был достойным противником Серебряной стрелы Микаяна. Обе машины создавались в обстановке исключительной секретности, но оказались удивительно схожи по ряду тактико-технических данных. Очевидно, конструкторы шли примерно одними путями. Уровень технологических решений и промышленных возможностей тоже был сопоставим. Мик и Seber стали лучшими истребителями середины XX века. Seber Единственный самолет, способный вести бой с Мигом на равных, впервые взлетел в конце сорок седьмого года. Моторы соперников были сопоставимы по мощности, горизонтальная скорость тоже, но Миг был гораздо легче и потому выигрывал в скороподъемности и вертикальном маневре. Потолок Мига был выше. Против трех пушек Мига Сейбр имел только пулеметы двенадцати-семидесятых миллиметра. расчитанные на меньшую дистанцию, но зато их было шесть, так что они создавали настоящий вал огня. Конечно, поражающая способность снарядов Мигов была куда выше лобов. Они пробивали любую броню американских самолётов и разрушали протектерный слой топливных баков. При реактивных скоростях воздух, врываясь в проделную снарядом дыру, раздувал обшивку крыла и приводил к его разрушению. Пушками можно было вести огонь с 800 м, пулемётами с 400. На Миге стоял прицел полуавтомат, расстояние до цели определялось визуально, данные вводились вручную. Сайбер располагал автоматическим прицелом и радиодальномером, позволявшим стрелять даже в условиях плохой видимости, в темноте или в облаках. Сайбер несколько превосходил Миг в горизонтальном манёвре, мог дольше держаться в воздухе. У американцев имелись противо перегрузочные, высотно компенсирующие костюмы, из-за чего пилот меньше уставал, легче переносил предельные и за предельные режимы. Миг проигрывал в авионике, совокупности электронных систем. Тормозные щитки Мига были меньше и не столь эффективны, как у Сейбра. Варис Обакумов отмечал: на Мигах не было возможности форсировать двигатель, тогда как Сейбы часто пользовались форсажем, дожогом. в чём-то уступая друг другу, в чём-то превосходя, в целом машины были близки по характеристикам. Поэтому, как заключает Евгений Пепеляев, успех в воздушном бою МиГ-15Бис Сев-86 зависел от мастерства и отваги лётчиков, выбора манёвра и взаимодействия в групповом бою. а также от грамотного управления боем с земли и от того, кто первым заметил противника и занял выгодное положение. Как вспоминал летчик Крамаренко, часто исход боя решало первая атака. Каждый использовал сильные стороны своего самолета. В случае опасности Миги быстро уходили на высоту, Сейброны, наоборот, стремились уйти вниз. Американцам было выгоднее вести бой на горизонтальных виражах и не выше восьми тысяч метров. русским на вертикалях. Это была первая и последняя война, на которой с обеих сторон сходились десятки реактивных самолётов. Евгений Пепеляев. В некоторых воздушных боях одновременно участвовало более сотни самолётов МиГ-15Б. Район воздушного боя увеличивался до 10-15 км в диаметре и до 10 км по высоте. С поступлением реактивной авиации многие теоретики утверждали, что манёвренных и групповых боёв больше не будет. Даже ратовали за то, чтобы на самолётах-истребителях стояло только ракетное вооружение, а пушки не нужны. Война в Корее опровергла это. По моему мнению, крупных воздушных боёв истребителей за господство в воздухе не будет лишь тогда, когда большие силы авиации имеет только одна сторона, а у другой стороны истребительной авиации нет. Несмотря на возросшие скорости и изменившиеся характеристики машин, воздушные бои по-прежнему были групповыми, маневренными и ближними. Самолеты вооружались не ракетами, а старыми добрыми пушками и пулеметами, так что чеканная по Крыжинской формула высота, скорость, маневр, огонь работала и тут. Но, разумеется, новая техника диктовала новые приемы. За какой-то десяток лет в авиации произошла настоящая революция, вернее, эволюцию тогда отличал взрывной характер. Если в 41 году тот же Покрышкин встретил в Бессарабии немцев на первенце КАБ Микаяна МиГ-3, то в 51-ом врага в небе Кореи был в составе 28-го гвардейского авиаполка его младший брат Валентин Покрышкин на МиГ-15. Внуки того самого ястреба Борис Обакумов. Ведя бои в стратосфере, мы все время учились. На высоте четырнадцати тысяч метров нельзя действовать так же, как на высоте, скажем, в десять тысяч метров. Там в стратосфере меньше диапазон рабочих скоростей, поэтому нельзя допускать большие крены при виражах и разворотах. На этих высотах управлением надо действовать более плавно. Пепилеев отмечал, что реактивный самолет по сравнению с поршневым более инертен. Если снизить обороты двигателя, скорость даже с выпущенными воздушными тормозами будет падать медленно. Другое отличие: новые самолеты неохотно горели. Чем меньше высота воздушного боя, тем лучше горит самолет, тем более летом при плюсовой температуре, когда лучше испаряется бензин. Реактивные самолеты горят очень плохо, так как керосин на высоте 8 тысяч метров и более не испаряется. А температура воздуха на этих высотах составляет минус пятьдесят градусов Цельсия и ниже. Иногда после попадания снарядов видишь, как керосин хлещет струями, а самолет не горит. При стрельбе из всех пушек только раз видел, как загорелся самолет. Раз десять видел разрушение самолетов при попадании. Добавим замечание американского полковника Тешнера. Реактивные самолёты построены из более прочных материалов и имеют большую общую прочность. Уже первые бои выявили слабые места мидов. Большие скорости и перегрузки приводили к деформации руля высоты. В Китай прибыла бригада совместно с инженерно-техническим составом частей, усилившая стабилизаторы и рули высоты особыми накладками. Миг оказался не только хороший, но и очень живучий машиной. Бывало, самолеты возвращались изрешетенные сотней пуль. Максимальное зафиксированное количество пробоин — двести четыре. Лобов. Летчиков защищали лобовое броне стекло и двадцатимиллиметровый бронеза головник. Двигатель ВК-1 оказался также мало уязвим. Протекторы топливных баков быстро затягивали пробоины. Даже при попадании множества пуль МиГ-15 в большинстве случаев дотягивал до аэродрома или продолжал бой. Историк авиации, биограф конструктора Микояна Михаил Орлазоров. Некоторые самолёты возвращались из боя, насчитывая более сотни пробоин. Был даже случай, когда истребитель сел на свой аэродром с почти полностью выведенным из строя управлением. Один из таких израненных в бою самолётов доставили в конструкторское бюро. Внимательно осмотрев его, Микоян сказал: "А ведь, наверное, неплохо вернуться домой даже в таком виде, после того, как по тебе стреляла вся организация Объединённых Наций". Возможно, это была машина майора Петра Каратаева, в конце 52 -го года сумевшего привести домой издырявленный с иебрами, плохо управлявшийся МиГ. Одна пуля застряла в кобуре пилота. После появления Мигов безраздельному господству американцев в воздухе пришёл конец. Миг американцы крестили корейским сюрпризом. Маршал авиации советский. Именно он, самолёт-солдат, заставит запад заговорить о русской авиации без иронии, о своими успехами гордиться по умеренности. Район действий советской авиации, полоса, прилегающая к рубежной реке Ялу, получил у американцев название MiG Alley, Аллея Мигов. Один из американских пилотов вспоминал, что эти слова произносились ласково и уважительно. В 1999 году британская фирма Rowan Software выпустила компьютерную игру-симулятор MiG Alley. Было удалено яло и другое американское прозвище Высшая школа боя. Когда об этом стало известно советским лётчикам, кто-то из них переинал Высшую школу боя в Вышебойку. Американские бомбардировщики больше не чувствовали себя безнаказанно и не могли обходиться без истребительного прикрытия. Истребителям тоже приходилось нелегко, а Миги тупились даже новейшие сабли. Обе шабашных кавалерийских наскаках пришлось забыть. Американцы отозвали из аллей мигов поршневые истребители суперкрепости B-29 перевели на ночнойу работу. К весне 1951 года советские летчики контролировали небо не только над самой Ялу, но и дальше на юг, в долине Пхеньян Вонсан. Это примерно треть от всей территории Кореи.